«Я ничего тебе не сделаю», — старается спокойно говорить Кейт, насколько вообще позволяют ее страх и ярость. «Вообще-то это ты сделала мне больно, помнишь?» Джейк шикает, но неизвестно на кого из них. Кейт открывает дверь. На пороге стоит Крис. Она испытывает прилив благодарности и облегчения и чувствует, как начинают дрожать ноги. «Входите, входите». Крис заходит. С тобой все в порядке? Шепотом спрашивает отец. Эта рана выглядит неважно. Мужчина указывает на ее лоб. О, это. Нет, все нормально. Выглядит хуже, чем есть на самом деле. А где Анабель? На стоянке. Я решил, что лучше оставить ее там и пойти одному. Судя по тому, что ты сказала мне по телефону, дело срочное. Кейт вцепляется в рукав пиджака. Спасибо вам. Отец поглаживает ее по руке: Не стоит благодарности, для этого и нужна семья. Сейчас мы ее успокоим, стабилизируем состояние, и ребенок будет в безопасности. Не волнуйся. Кейт быстро рассказывает о рецепте и дневнике и описывает текущее состояние Марисы. Отец кивает. Ага, понятно. Ясно. Сейчас во всем разберемся. Она пропускает его в коридор и мужчина опытным взглядом окидывает картину происходящего. Джейк, все еще прижимая голову Марисы к груди, говорит «Привет, пап. Прости за беспокойство». Крис качает головой и подносит палец к губам, приказывая сыну помолчать. «Мариса», — обращается к ней Крис, — голос мягкий, но уверенный. Кейт отмечает, что впервые слышит в его голосе такую твердость. «Меня зовут доктор Старидж». И я присмотрю за тобой, договорились? Мариса поднимает голову и смотрит на него. Зрачки расширены, лицо доверчивое, но она слегка удивлена. Теперь она кажется спокойной, словно хочет, чтобы о ней позаботился этот незнакомый пожилой мужчина, который уже присел рядом и проверяет пульс. Мы позаботимся о тебе, ты только не волнуйся. А теперь обо всем по порядку. Давай начнем с чашечки чая. Да, пожалуйста, хрипло соглашается Мариса. Крис подает сигнал Кейт, и она идет на кухню, оставив троицу в коридоре. Снова раздается звонок в дверь. Анабель. Кто-то впускает ее, и Мариса сразу же начинает кричать и плакать. Крис продолжает повторять свою успокаивающую скороговорку, а тем временем Кейт наливает очередную чашку чая и слышит, как шум постепенно стихает, пока не наступает полная тишина. Она несет чай в коридор. Возле двери стоит Аннабель. На ней шелковый платок и бледно-коричневое пальто. Макияжа нет. Лицо матери, лишенное привычной маскировки, выглядит голым и беззащитным. Теперь женщина похожа на крота, который моргает от яркого света. Кейт понимает, что она, наверное, уже готовилась ко сну. Аннабель бросила все и приехала. Некоторые вещи важнее мелких разногласий сказала она по телефону. «Мы сделаем что угодно для тебя и Джейка, ты должна об этом помнить». Кейт неуверенно улыбается Аннабель и так кивает, будто все понимает, а значит, ничего не нужно объяснять. Джейк кладет голову Марисы на свернутую куртку. Крис все еще держится за запястье девушки и, глядя на часы, считает удары пульса. Мариса тяжело дышит, глаза закрыты, волнение поутихло. Джейк подходит к Кейт и крепко обнимает, шепча на ухо, как сильно он ее любит, а потом спрашивает, все ли в порядке. А она начинает плакать и говорит, что все нормально, просто хочется поскорее с этим разобраться и чтобы ребенок, наконец, оказался в безопасности. «Все будет хорошо», — успокаивает Джейк. «У папы все под контролем, правда ведь, пап?» «Ага», — подтверждает Крис. Я дал ей 2 миллиграмма Ларозипама, и, похоже, он действует. Мы подождем часика, потом посмотрим, и если что, увеличим дозу. Может, нам куда-то ее перенести, предлагает Кейт. На диван или на кровать? Нет, лучше оставить девушку здесь и не рисковать. Крис делает паузу. Не беспокоить ее. Верно, бодро соглашается Аннабель. Нам троим нужно переговорить. У нас есть план сообщает она Джейку. «Мы уже обсуждали все с Кейт, не так ли?» «Да». «Но сначала наложу повязку на эту царапину». Аннабель лезет в аптечку супруга и извлекает оттуда пузырек антисептика, немного ваты и большой лейкопластырь. Подходит Кейт, берет ее за руку и ведет в гостиную, где приказывает сесть на диван. Она обрабатывает лоб обжигающим раствором антисептика и накладывает пластырь. Удивительно, но Анабель делает все с такой материнской любовью, что Кейт снова хочет расплакаться. «Спасибо», — благодарит она. «Ничего, дорогая, так намного лучше». Анабель развязывает ремень на пальто и присаживается в кресло у окна. Снимает платок, в свете лампы ее волосы кажутся жидкими. «Джейки, у тебя есть виски?» «Я думаю, нам всем не помешает крепкая выпивка». Джейк идет к шкафу с напитками. Возле него стоят колонки, и Кейт вспоминает то воскресенье три недели назад, когда играла музыка, а Мариса ворвалась к ним. Теперь все понятно. Искаженное восприятие. Как она, наверное, ненавидела меня. Думает Кейт и вздрагивает. Тебе холодно? Внезапно спрашивает Анабель. Нет, все нормально. Виски меня согреют. Она берет стакан из рук Джейка а второй он протягивает матери. Себе же наливает простую воду и присаживается на диван возле Кейт. «Тогда пей», — приказывает Анабель. — «поможет успокоиться». «Ты, наверное, была в ужасе», — произносит Джейк. «Мне жаль, что меня не было рядом». «Сейчас на это нет времени», — настойчиво говорит мать. «Пока она спокойна», — Анабель указывает на коридор, «мы должны продумать следующие шаги». Хорошо, соглашается Джейк. Мы думаем, что Марису следует перевести к нам. Верно, Кейт.